Глава 23 «Привет, Рита!» – небрежно говорит Артем. «Он крепко держит меня за талию и правильно делает. Я вот-вот упаду. Все тело сковало нервное напряжение. Горло подскочил ком тошноты. Сильнее жмусь к мужчине в поисках поддержки. Только вряд ли он мне ее обеспечит. Слишком подозрительное совпадение. Он привел меня в этот ресторан не случайно. Захотел столкнуть нос к носу с матерью, посмотреть, как реагируем друг на друга. Точно ли я не соврала насчет того, что мы не общаемся? Я не знаю ответов на эти вопросы, но планирую их задать, как только мы окажемся где-нибудь наедине. Будь то тесный салон автомобиля или тот самый номер в отеле, где был наш недавний секс. Эльза, рада тебя видеть. Моя мать намеренно игнорирует Артема. Всё её внимание вдруг сосредотачивается на мне. Мне хочется съёжиться под её изучающим взглядом, сбежать, быть отсюда как можно дальше, в своём крошечном мире, где никто не сможет достать меня и мою дочь, как и было много лет до моя тихая, спокойная жизнь. Когда Рита заканчивает сканирование моего внешнего вида, её губы трогает улыбка. Ей нравится то, что она видит, Я могу прочитать это по ее сверкнувшим одобрениям глазам. От понимания этого мне становится еще хуже. Мы мало похожи внешне, и я всегда гордилась этим. Извини, не могу сказать того же. Я тоже ее изучаю. Не хочу показывать своего страха, поэтому заталкиваю его куда подальше. Отступаю на шаг от Артема, выпуская ткань его пиджака из пальцев. У нее огненно-рыжие, нетронутые сединой волосы, которые сейчас крупными голливудскими волнами лежат на плечах. Кожа, как и положено рыжим, аристократично белая, без единой веснушки. На лице ни одной морщины, чего нельзя сказать о руках. Она явно за собой ухаживает и не бедствует. У нее новые губы и грудь, зато глаза те же самые. Самые беспощадные, стервозные глаза на свете принадлежат моей родной матери. «Чем ты думала, когда прыгала в постель к своему сводному брату?» — шипит мама. Ее глаза метают молнии, а руки мелко потряхивает. Кажется, она вот-вот бросится на меня и придушит. Ни Сергея, ни Артема дома нет. Ей никто не помешает. Вжимаюсь в спинку кресла и сжимаю кулаки. «Я люблю его!» Запрокинув голову, родительница громко и весело хохочет. Ее смех эхом проносится по пустынному дому. Она нашла презервативы у меня в тумбочке, рылась в моих вещах. Пока я была в душе, залезла в телефон и прочитала всю переписку с Тёмой. Там много откровенного, секретного, только нашего. Боже, я больше никогда не смогу доверять собственной матери. Какая в твоём возрасте любовь, Эльза? Дурной всплеск гормонов. Не могла выгулить себя где-то ещё, а не в доме, где тебя кормят, поют и одевают. Парней мало». «Сдался тебе этот мальчишка?» «Тебе он тоже нравится», — выдыхаю пораженно. «Вот почему ты бесишься. Я видела, как ты на него смотришь. Что, уже надоел старый новый муж?» «Тварь неблагодарная», — цедит сквозь зубы мать, тыча в мою сторону пальцем. «Надо было бросить тебя сразу после рождения», — сжалилась. «Да и женщины с детьми больше сострадания вызывают у мужчин. Хотят быть рыцарями, спасителями и защитниками» а вырастила суку и воровку. Артем на тебя никогда не посмотрит. Моя наивная маленькая девочка, чего нет у меня, что есть у тебя? Тошнота стремительно подкатывает горлу, Срываюсь с места и бегу в сторону ванны, оттолкнув в сторону маму. Успеваю только склониться над унитазом, как меня выворачивает наизнанку несколько раз подряд. Так-так-так, а вот это уже интересно. На пороге ванны, скрестив руки на груди, стоит Рита. Смотрит на меня сверху вниз с холодным безразличием. Тогда я еще и не представляла, на что меня заставит пойти родная мать. Какой выбор предложит сделать. Без права на хороший финал. Рита в настоящем радушно улыбается, как будто ее не задела моя колкость, и она поистине рада встрече. А с чего она должна ее задеть? Сколько мы не виделись, лет шесть, ей не было до меня никакого дела, как и мне до нее. Играть в семью мы давно перестали, так как нет больше зрителей. Ты всегда была букой, милая. Такой и осталась?» спрашивает Рита не у меня, повернувшись в сторону Артема. «Она всегда была солнцем, такой и осталась», резко отвечает Николаев. Его слова заставляют мое сердце умереть, сгореть в агонии и возродиться из пепла. Ухнуть глубоко вниз моего тела и перестать биться. Я боюсь даже дышать. Мне послышалось. Он помнит. Он, как и я, все помнит. Как я вижу, у вас все хорошо. Хотя, честно признаться, удивлена. Не ожидала увидеть вас вместе. Потерянные годы, проведенные врозь, что может быть трагичнее для первой любви? Да она просто издевается. Знает, что Артем не будет устраивать скандал на публике а моя мать любит скандалы и ссоры. Она, как энергетический вампир, питается ими, упиваясь эмоциями других. «Замолчи, мама!» – шиплю сердито. «Что она несет? Какая любовь? Зачем ворошить то, что давно все схоронили?» Артем рядом вытягивается по струнке, несмотря на то, что нас теперь разделяет незначительное расстояние. Он меня тоже отпустил. Я чувствую исходящие от него волны напряжения. «Мама?» «Как давно я не слышала этого слова в свой адрес!» — сладко улыбается Рита, возвращая ко мне свой испытующий зеленый взгляд. «Как хорошо, что я не стала бабушкой в тридцать шесть!» Она знает, что ее слова заденут меня. Это как удар кнута по моей израненной душе. Я дергаюсь, готовая впиться в ее красивое, ничего не выражающее лицо ногтями, и расцарапать его к черту. Меня останавливает рука Артема, которая неожиданно находит мою ладонь. Он силой сжимает мои пальцы, заставляя меня посмотреть на него. Взглядом приказывает мне оставаться на месте. А я не могу этого стерпеть. Дети — моя больная тема, мой очередной триггер. Поэтому я так тщательно оберегаю Надю. Она моя надежда, любовь, вера в лучшее. И я никому не дам к ней прикоснуться, отобрать у меня или обидеть. «Бабушкой тебе никогда не быть!» Говорю это и отворачиваюсь от женщины, которая по какой-то злой насмешке судьбы родила меня и воспитала. Я много что чувствую сейчас, но вот к ней не испытываю ничего. Она давно все выжгла, все, что связывало нас. Теперь я вижу перед собой лишь незнакомку. Если до этого я думала, что у меня есть какой-то шанс наладить с ней контакт и найти доступ к завещанию дяди Сережи, то теперь я не пойду на это ни за что. Поставлю в известность Артема, как только мы останемся одни. Артем, можно я отойду? Почти умоляю мужчину, стоящего рядом со мной. Он кивает, выпуская из захвата мою руку. «Еще увидимся, милая!» Голос Риты подгоняет меня в спину. И когда он почти тонет в окружающем нас шуме, я улавливаю слова Артема. «Что ты тут устроила, Рита?»